Глава 64, из которой слушатель узнает о том, как чистая и добродетельная девушка написала пять стихотворений, в которых оплакивала пять красавец древности, и как молодой распутник преподнес в подарок подвеску девяти драконов. После того как Дзяжун убедился, что дома все устроено, он поспешил в Кумирню и доложил отцу о выполнении его поручения. Цзяджень распределил обязанности между родственниками, велел изготовить траурные знамена и флаги и в соответствии с гаданием назначил утро четвертого дня для переноса гроба с телом покойного в город, о чем были оповещены все родные и друзья. Похоронные регалии были пышными, гостей собралось множество. По пути следования гроба с телом покойника, от самой кумирни-железного порога до дворца Нинга, по обе стороны дороги стояли сотни зевак. Были среди них такие, кто искренне вздыхал и жалел покойного. Другие завидовали его богатству. Третьи осуждали родственников за то, что те устроили слишком роскошные похороны. Одним словом, можно было услышать самые разнообразные и противоречивые толки. Лишь после полудня гроб с телом был доставлен во дворец и установлен в главном зале. Покойному оказали все почести и совершили жертвоприношение. После этого родственники разошлись, и возле гроба остались лишь самые близкие, которым было поручено встречать и провожать гостей. Из родственников по женской линии здесь остался только дядюшка Син. Дядь Жень и дзя Жун, как полагалось по этикету, сидели перед гробом на подстилке из травы. И когда ложились спать, вместо подушки подкладывали себе под голову камень. Хотя они ревностно соблюдали траур, но в душе досадовали на связанные с ним лишения. Когда же люди расходились, они, пользуясь свободной минутой, вознаграждали себя, развлекаясь с наложницами. Бао тоже облаченный в траур, ежедневно приходил во дворец Нинга и лишь вечером, когда все расходились, возвращался к себе в сад. Фэнзе из-за болезни не могла каждый день являться во дворец Нинга, но в те дни, когда собирались родные и друзья для совершения жертвоприношений или когда устраивались моления, Она, напрягая все силы, приходила и помогала госпоже Ю распоряжаться церемониями. Дни становились все длиннее. Однажды Дзять Жень после завтрака почувствовал себя утомленным и уснул возле гроба. Заметив это и воспользовавшись отсутствием гостей, Бауюй захотел повидаться с Даюй и незаметно ушел. Подойдя к воротам двора наслаждения розами, он заметил нескольких женщин и девочек-служанок, которые, укрывшись от зноя, дремали на террасе. Бао Юй не захотел их тревожить. Одна только Сы заметила его и подбежала, чтобы откинуть для него занавеску на дверях. Но в это время из комнаты со смехом выбежала Фан Гуань. Как только Фан Гуань заметила Бао Юя, Она отступила назад и, сдерживая улыбку, спросила. «Зачем вы вернулись? Придержите Цинвэнь, она хочет меня побить». В комнате послышался шум, словно что-то рассыпали по полу, и вслед за тем с бранью выскочила Цинвэнь. «Ах ты дрянь! Куда бежишь? Проиграла, а не хочешь отдавать? Бау дома нет. Хотела бы я посмотреть, кто за тебя заступится». Бао-Юй быстро выступил вперед и, загородив ей дорогу, сказал, «Сестрица Цинвэнь, я не знаю, чем она тебя обидела, но все же прости ее, хотя бы ради меня». Цинвэнь не ожидала, что Бао-Юй может вернуться в такое время, и, неожиданно столкнувшись с ним, засмеялась. «Это Фан Гуань настоящий оборотень. Даже те, кто знает заклинания, не сумели бы так быстро вызвать духа». Продолжая смеяться, она обратилась к Фан Гуань. «Ну, даже если ты вызовешь настоящего духа, я тебя не испугаюсь!» Она вырвалась от Бао Юя и хотела схватить Фан Гуань за руку, но та успела спрятаться за спину Бао Юя и крепко вцепилась в него. Бао Юй взял под руку Фан Гуань, другой рукой привлек к себе Цин Вэнь и вошел с ними в комнату. Цювень, Шеюэ, Бихень и Чуньянь сидели и играли в камешки. Игра шла на тыквенные семечки. Оказалось, Фангуань проиграла Цинвень, но свой проигрыш не хотела отдавать и выбежала из комнаты. Цинвень погналась за ней, и семечки, которые у нее были за пазухой, рассыпались по полу. А я-то боялся, что вам скучно в мое отсутствие, и вы после обеда сразу уляжетесь спать. — воскликнул Баоюй. Вот и хорошо, что вы нашли себе развлечение. Не видя среди играющих сижень, он удивленно спросил. — Где же ваша сестра сижень? — Сижень? — переспросила Цинвэнь. Она решила стать святой и сидит во внутренней комнате, обратившись лицом к стене. Мы давно не входили к ней и не знаем, что она делает, но, по крайней мере, оттуда не слышно ни звука. Поглядите, может, она уже прозрела? Бао-Юй громко рассмеялся и направился во внутреннюю комнату. Сижень действительно сидела на кровати около окна и держала в руках пепельного цвета шнур, завязывала на нем узелки. При появлении Баоюя юя она торопливо встала и сказала. «Что там на меня клевещет, негодница Цинвэнь? Мне уже давно нужно было закончить этот чехол, и поэтому я решила их обмануть. «Идите играйте», — сказала я им. Пока второго господина нет, я хочу немного отдохнуть. Она наплела на меня, будто я занялась созерцанием. Хочу прозреть ее и тому подобное. Ох, вырву я ей язык!» Бао Юй, улыбаясь, присел возле сижень и стал следить за тем, как она завязывает узелки. «Дни сейчас длинные, еще успеешь закончить. Поиграла бы немного с ними или прилегла отдохнуть», — сказал он. «А если хочешь, можешь пойти к сестрице Линь, даюй! Зачем ты трудишься в такую жару?» «Этот черный чехол предназначался для того, чтобы ты его летом иногда брал с собой, если бы пришлось пойти на похороны к знакомым или дальним родственникам. Поэтому другого тебе и не нужно было делать», — ответила Сижень. «Сейчас же, поскольку печальное событие произошло во дворце Нинга, тебе чехол нужен каждый день, и я решила поскорее сделать новый». Как только я закончу вязать узелки, ты его возьмешь. Может быть, ты не обращаешь внимания на такие мелочи, но если твоя бабушка заметит, опять она скажет, что мы отлыниваем от работы и не следим за твоими вещами». «Спасибо, что ты об этом вспомнила», — поблагодарил ее Бао Юй. «Но только не нужно слишком торопиться. При такой жаре ты можешь переутомиться, и с тобой случится удар». В это время Фан Гуань принесла чашку охлажденного чая. Бао Юй, обладавший слабым здоровьем, даже в самые жаркие дни не пользовался льдом. Для него набирали воду из колодца, наливали ее в таз, а туда ставили чайник. Воду часто меняли, чтобы чай поскорее остывал. Бао Юй выпил пол чашки чая из рук Фан Гуань и, улыбаясь, сказал Сижень. «Идя сюда, я предупредил Бэймина, чтобы он немедленно сообщил мне, если к старшему брату, взять Женю, приедут какие-нибудь знатные гости. Если же ничего особенного во дворце Нинга не случится, я сегодня больше туда не пойду». С этими словами он встал и направился к выходу, бросив на ходу бихень. «Если я понадоблюсь, ищите меня у барышни Даюй. Затем он зашагал прямо в направлении павильона реки Сяосян. Достигнув моста струящихся ароматов, он встретил Сюэйянь в сопровождении нескольких пожилых женщин, которые несли корзинки, наполненные фруктами, тыквами, водяными орехами и корнями лотоса. «Зачем все это вам?» — спросил у Сюэйянь, удивленный Бао Юй. «Ведь твоя барышня никогда такого не ела». «Быть может, вы собираетесь пригласить к себе сестер и тетушек?» «Я вам сейчас объясню», — сказала Сюэ Янь. «Только не говорите моей барышне». Бао Юй кивнул. Тогда Сюэ Янь приказала женщинам. «Отнесите эти тыквы сестре Цзи Цзюань. Если она станет спрашивать обо мне, скажите, что я занята, но скоро приду». Старухи поддакнули и удалились. Тогда Сюэ Янь рассказала. В последние дни наша барышня чувствует себя несколько лучше. Сегодня после завтрака к ней приходила третья барышня Танчунь и пригласила ее вместе пойти навестить вторую госпожу Финзе. Но наша барышня не захотела. Потом, не знаю, что она вдруг вспомнила, но только громко заплакала, схватила кисть и стала что-то писать. Может быть, стихи? Окончив писать, она приказала мне пойти за тыквами. Когда я выходила, я слышала, как она приказала Цзы дзюань собрать все безделушки со столика для Циня, который стоит в ее комнате, и вынести столик в переднюю. После этого она велела поставить на тот столик треножник с изображениями дракона и ждать, когда я принесу тыкву. Если она собралась приглашать гостей, то незачем было ставить треножник. Воскуривать благовоние не в ее вкусе. В ее комнате никогда не было ничего благовонного, кроме свежих фруктов и цветов, да и платье она никогда не обрызгивает благовониями. Если она изредка и пользуется курильницей, то лишь в своей спальне. Я подумала, неужели старухи так провоняли комнату, что она решилась нарушить обычай и воскуривать благовония здесь? Так и не поняла, что она затевает. Напрасно вы, второй господин, идете к ней в такой момент. Выслушав ее, Бао Юй опустил голову и подумал: если Сюэ Янь говорит правду, здесь кроется какая-то тайна. Если бы Да Юй вздумала просто посидеть с сестрами, не зачем было расставлять всю эту утварь. Может быть, она собирается устроить жертвоприношение отцу или матери? Но для этого время уже прошло. В такие дни бабушка сама приказывает готовить мясные и рыбные блюда и отсылать их сестрице лень юй для устройства жертвоприношений родителям. Скорее всего, сестрица лень юй расстроилась, потому что сейчас седьмой месяц, сезон овощей и фруктов, и в каждой семье совершает обряд осеннего посещения могил. Видимо, поэтому она, прочитав записки об этикете, решила устроить жертвоприношение у себя дома. Ведь там сказано, «Должно весной и осенью подносить им пищу в соответствии с сезоном. Если я приду в такой момент утешать ее, она, пожалуй, рассердится и еще сильнее затаскует. Но если я не приду, ей будет больно, что некому утешить ее в минуты горя. И то, и другое может обострить болезнь. Лучше сначала навестить Фэнзе и посидеть у нее немного, а потом уже зайти к сестрице Линдаюй, Юй. Если она и тогда будет убиваться... Я придумаю, как ее успокоить. Может быть, удастся отвлечь ее от печальных мыслей, и ее состояние улучшится». Баоюй попрощался с Сюэ Янь, вышел из ворот сада и отправился к Фэнзи. В это время экономки и служанки окончили докладывать ей о хозяйственных делах и расходились. Фэнзи стояла, опершись от дверной косяк, и разговаривала с Пинер. Увидев Баоюя, она улыбнулась. Это ты? А я только что сказала жене Лин Джисяо, чтобы она послала за тобой. Не мешало бы тебе отдохнуть, ведь сегодня во дворце Нинга больше нечего делать. Ведь народу там много и без тебя. Как ты можешь терпеть такую духоту? Я и не ожидала, что ты придешь. Так, кстати. Спасибо тебе, сестра, что ты беспокоишься обо мне, поблагодарил ее Баоюй. «Сегодня во дворце Нинга нет ничего важного. Я вспомнил, что в последнее время ты туда не приходишь, и, не зная, как ты себя чувствуешь, решил тебя навестить». «Чувствую я себя так же, как и прежде», — отвечала Фундзи. «Три дня здорова, два дня больна. Старые госпожи и госпожи нет дома, а все эти тетки недовольны своей участью. Каждый день они дерутся или ругаются, а несколько раз были даже случаи воровства», Пьянство и игры на деньги. Третья барышня Танчунь, хотя и помогает мне в делах, но очень молодая и кое о чем ей не следует рассказывать вовсе. Вот мне и приходится через силу заниматься делами, и вообще нет ни минуты покоя. О том, чтобы выздороветь и речи быть не может, тут бы хоть не заболеть сильнее. Ты должна беречь свое здоровье, сестра, возразил Баоюй. «Меньше беспокоиться, и все будет в порядке». Он поболтал с Фэнзе о пустяках, затем попрощался и снова отправился в сад. Когда он входил в ворота павильона реки Сяосян, то заметил остатки дыма от курильницы и почувствовал слабый запах сладкого жертвенного вина. Зэй стояла возле дверей и наблюдала, как девочки-служанки убирают жертвенную утварь и переносят ее в комнату. бау Юй сразу догадался, что Дай уже закончила жертвоприношение и смело вошел в комнату. Даюй Юй лежала на кровати, обратившись лицом к стене, и вся ее поза показывала, что она совершенно обессилила. «Пришел второй господин Бауюй, сказала ей Цзюань. Даюй Юй медленно приподнялась и, сдерживая улыбку, пригласила Бао Юя сесть. «Как ты себя чувствуешь, сестрица?» — спросил ее Баоюй. Юй. «Вид у тебя как будто лучше. Чем ты так расстроена?» «Не говори глупости», — оборвала его Даюй. «Чем я могу быть расстроена?» «Я вижу на твоем лице следы слез», — проговорил Баоюй. Юй. «Зачем ты меня обманываешь? Ведь ты, сестрица, много болеешь». И тебе ко всему надо относиться спокойнее. Не грустите и не печалиться. Если ты и дальше будешь так убиваться я. Он поперхнулся и умолк. Бауюй вырос вместе с Даюй. Они без слов понимали друг друга, и он мысленно клялся, что умрет с нею вместе. Однако эти мысли он таил в глубине души, не осмеливаясь высказывать их открыто. Кроме того, Даюй была обидчива и болезненно реагировала на каждое промечиво сказанное на ее счет слово. Бауюй, пришедший утешить ее, опасался, как бы она не обиделась на него, и поэтому сразу умолк. Он пришел сюда от чистого сердца, желая утешить Даюй, а сейчас не мог выразить своих чувств. Ему стало тяжело, и он заплакал. Даюй сначала рассердилась, но заметив, что он так расстроен, была тронута. Она любила плакать по всякому поводу, и сейчас, сидя против него, молча проливала слезы. Между тем Цзидуань принесла чай, поглядев на Бао Юя и Даюй, она решила, что они поссорились, и недовольно сказала: «Барышня только что поправилась». А второй господин Бао Юй пришел ее раздражать. В чем дело? Кто осмелится раздражать твою барышню? Вытирая слезы, проговорил Бао Юй. Как ни в чем не бывало, он сделал по направлению к Даюй несколько шагов и вдруг заметил на столе торчавший из под тушечницы уголок бумаги. Из любопытства он протянул руку и схватил бумажку. Даюй хотела помешать ему, но не успела. Бауюй Юй сунул бумажку за пазуху. «Милая сестрица», — попросил он, — «позволь мне прочесть, что там написано». «Ты никогда ни с кем не считаешься. Не успел прийти, как начинаешь всюду лазить», — возмутилась Дай Юй. «Что хочет прочесть брат Бауюй? Юй?» — раздался в этот момент из-за двери голос Баучай. Чай. Бао Юй еще не успел посмотреть, что написано на листке, и не знал, как отнесется к этому ДаЮй, поэтому он ничего не ответил и только молча смотрел на девушку. Даюй предложила Баучай сесть и, улыбнувшись, сказала ей. «Я читала древнюю историю и встретила в ней имена нескольких талантливых и красивых женщин, которым пришлось переносить страдания. Их жизнь вызывала у одних людей вздохи, у других — зависть». Одним доставляла радость, другим — печаль. Сегодня после завтрака мне делать было нечего, и чтобы развеять горестные думы, я написала в честь их несколько стихотворений. Потом пришла Танчунь и пригласила меня пойти вместе с нею навестить Фэнзе, но у меня не было никакого желания ходить с ней, и я отказалась. Написав пять стихотворений, я утомилась, Сунула бумагу со стихами по тушечницу и не успела прилечь, как пришел он и увидел. Конечно, я с удовольствием дала бы ему прочесть, но только боюсь, что он украдкой перепишет и будет показывать другим. Когда я давал читать кому-нибудь твои стихи? воскликнул Баоюй. Если ты имеешь в виду белую бегонию, которую я переписал на свой веер, то я сделал это только для себя. «Мне хорошо известно, что стихи, да и вообще все, что написано в женских покоях, нельзя выносить за пределы дома и показывать кому бы то ни было. С тех пор, как ты мне об этом сказала, я ни разу не выносил свой веер за ворота сада». «Беспокойство сестрицы и да, вполне обоснованно», — заметила Баучай. «Ты переписал стихи на веер, возьмешь его с собой в кабинет, да случайно там забудешь». А кто-нибудь из бездельников, которых у нас в доме полно, найдет его, и начнутся расспросы, кто это написал. Потом пойдут всякие разговоры. Недаром с древнейших времен говорят, отсутствие талантов у девушки является добродетелью. Женщины прежде всего должны быть честными и скромными, а затем уж искусными в рукоделии. Что касается стихов, то это просто развлечение, и лучше ими не заниматься. Да и вообще нам девушкам из знатной семьи ни к чему стремиться слыть умными и талантливыми. Бауча и Мила улыбнулась и, повернувшись к Даюй, добавила: "Да и мне посмотреть стихи, а ему не разрешаю носить их. Если так, то и тебе не зачем их читать", возразила Даюй и, указывая пальцем на Баую, я сказала: "Стихи у него". Бауюй вытащил из-за пазухи листок со стихами, приблизился к Баучай, и они вместе принялись читать. В стихах говорилось «Си-Ши». «Своей красотой города сокрушив, по волнам умчалась она. О ней, в опустевших дворцах царства У, лишь память осталась одна». А девушка Дунши, что хмурила брови, желая красивую стать, до да белых волос в этой речке стирать, Как в прежние годы должна. Юйдзи, во тьме завывание ветра ночного и боль завладела сердцами. На строке О Юйдзи она отвечает, Мой милый, с двойными зрачками. В награду потом Пен Юэ и Ин Бу изрублены были в куски. Достойней им было бы смерть от меча под чускими встретить шатрами. Мин Фэй Она красотой поразила людей, из ханских дворцов выезжая. Красавицам славным во все времена несчастье судьба посылает. Ее оценить не сумел государь. Постичь ее прелесть не смог. Зачем же была необъятная власть, Дана портретисту такая? Люй Джу Как хлам, черепицу швырнув, жемчуга, Он тем за тебя заплатил. Но разве твой новый хозяин Шичун Твою красоту оценил? И все-таки счастьем безумным судьба Его на всю жизнь наградила и даже за гробом его утешать ты будешь в молчании могил. Хун-фу И смелую речью, и длинным мечом от всех отличался герой. Красавицы взор призывает его идти с ней дорогой одной. Не знала, не видела жизни она, в шатре у Янсу оставаясь. Так мог ли красавицу эту Лидзин навеки оставить рабой? Прочитав стихи, Бауюй принялся без расхваливать их. «Сестрица написала пять стихотворений», — рассуждал он. «Почему не дать им общее название «Плач о пяти знаменитых красавицах»?» Не слушая возражений, он взял кисть и записал это название на оборотной стороне листков со стихами. «Когда пишешь стихи, нужно только умело обновлять и улучшать мысли, высказанные древними», — говорила между тем Баучай, обращаясь к Даюй. «Если же просто заниматься подражанием, то как бы тонко и тщательно не подбирать иероглифы и фразы, Получится лишь переливание из пустого в порожнее, а не стихи. Вот, например, наши предки создали множество стихов о Ван Джао Цзюнь. В некоторых из них поэты выражают скорбь по Ван Чжао Цзюнь, с ненавистью отзываются о Мао Яньшоу, Шоу, высмеивают ханьского императора, заставлявшего художников Рисовать портреты красавиц, вместо того, чтобы рисовать портреты заслуженных чиновников. Но, несмотря на это, тема не была исчерпана. Впоследствии Ван Цзингун тоже написал стихи о Ван Чжао Цзюнь, где говорится: Нельзя в картине воплотить ту прелесть никогда, и Майянь-шоу был убит напрасно в те года. В стихах Оу Ян Сю можно встретить такие строки. «Услышать не смог и увидеть не смог, кто здесь во дворце его жил. Так можно ли ждать, чтоб за тысячу ли он варваров Орды смирил?» В этих стихотворениях каждый из поэтов старался выразить свои собственные взгляды и мнения. В стихотворениях сестрицы Даюй Юй тема раскрывается по-новому, И содержание стихов вполне оригинально. Баучай хотела сказать что-то еще, но ей помешал приход служанки, которая доложила. Приехал второй господин Дзялянь. Только что сообщили, что он отправился во дворец Нинга и скоро придет обратно. Бауюй тотчас побежал к главным воротам и в тот же момент увидел Дзяляня, сходящего с коня. Баоюй выбежал ему навстречу, несколько раз поклонился, справился первым долгом о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван, а затем осведомился, как чувствует себя Дзялянь. Дзялянь взял Бао Юя под руку, и они вместе направились в дом. В среднем зале Дзяляня уже поджидали: Ливань, Фуньзе, Баочай, Юй, Инчунь, Танчунь и Сичунь. Они по очереди поклонились Дзяляню, и после этого Дзялянь сказал. «Завтра утром старая госпожа приедет домой. Ее самочувствие хорошее. Она послала меня вперед, чтобы узнать, что делается дома. Завтра во время пятой стражи мне придется ехать за город встречать ее». Потом все стали расспрашивать его, как прошла поездка, что он видел в пути. Так как дзялянь устал с дороги, ему не особенно докучали и предложили пойти домой немного отдохнуть. Но о том, как прошла ночь, рассказывать нечего. На следующее утро, когда все завтракали, приехали матушка Дзя и госпожа Ван. Их встретили подали чаю. Матушка дзя и госпожа Ван немного посидели, а потом заторопились во дворец Нинга. Еще издали они услышали плач и стенания. Это оплакивали покойного дзя -лянь и дзяше, которые пришли сюда незадолго перед этим. Когда матушка дзя входила в зал, дзяше и дзялянь вышли ей навстречу. За ними следовали остальные члены рода дзя. Все плакали. Матушку Дзя взяли под руки и подвели к гробу, где дзя джень и дзя Жун, стоявшие на коленях, прижались к ее груди и зарыдали. Матушка Дзя тоже расстроилась и, обняв дзя Дженя и дзя Жуна, заплакала. дзя Ше и дзя Лянь утешали ее, и она понемногу успокоилась. Матушка Дзя подошла к госпоже Ю, стоявшей по правую сторону гроба, обняла ее и снова заплакала. Лишь после того, как она выплакалась, все по очереди стали подходить к ней и исправляться о здоровье. Так как матушка Дзя еще не успела отдохнуть с дороги, Дзялянь настойчиво уговаривал ее пойти прилечь. Вняв его просьбам, матушка Дзя наконец ушла. В связи с преклонным возрастом матушка взять тяжело переносила трудности пути, а тут на нее еще обрушилось горе. Ночью она почувствовала головную боль, нос заложила, дышала она тяжело, даже разговаривать ей стало трудно. Врач обследовал пульс больной и прописал лекарства. Таким образом, в хлопотах прошла половина ночи. К счастью, все обошлось благополучно. Ко времени третьей стражи больная хорошо пропотела, пульс ее стал более ровным, и все домашние облегченно вздохнули. А на следующий день матушка Дзя снова приняла лекарства и совершенно поправилась. Прошло еще несколько дней, наступило время похорон Дзя-Дзина. Матушка Дзя, которая еще не совсем окрепла, осталась дома и не участвовала в церемонии. Она оставила возле себя Бао чтобы он за ней ухаживал. Фэнзе тоже не поехала на похороны, так как все еще чувствовала себя плохо. Все остальные члены рода Дзя, включая Дзяше, Ляня, госпожу Син и госпожу Ван, слуг и служанок сопровождали гроб в кумирню железного порога и возвратились домой только к вечеру. Дзяджень, госпожа Ю и Дзяжун остались в кумирне возле гроба, ибо отправить его на родину можно было лишь по прошествии ста дней. Все дела по хозяйству снова были поручены старухи Ю, Юэр Дзе и Юсаньдзе. А сейчас речь пойдет о дзяляне. Он давно слышал о младших сестрах госпожи Ю и очень досадовал, что до сих пор не мог с ними повидаться. Но в последние дни гроб с телом покойного стоял дома, и Дялянь ежедневно бывал во дворце Нинга, где виделся с Эрдзе и Сандзе, и успел хорошо с ними познакомиться. Эрдзе настолько пришлась ему по вкусу, что при виде девушки у него текли слюнки. Злые языки утверждали, что Сандзе и Рдзе состоят в связи с дзядженем и дзяжуном, поэтому Дзялян считал, что они девушки легкого поведения и при всяком удобном случае заигрывал с ними. Сандзе относилась к нему равнодушно и не обращала никакого внимания, но Рдзе это нравилось. Однако вокруг было множество глаз и она боялась допустить неосторожность. Дзялянь, в свою очередь, опасался ревности со стороны дзять Женя и тоже не решался поступать легкомысленно. Таким образом, им обоим пришлось до поры до времени затаить свои чувства и терпеливо ждать. Когда гроб перевезли в Кумирню, в доме дзять Женя осталось совсем мало людей. Кроме старухи Ю, Эрдзе и Сандзе, до нескольких девочек и старух для черной работы, все служанки и наложницы переехали в кумирню. Слуги и служанки, занятые по охране дома, лишь по вечерам совершали обходы, а все остальное время дежурили у ворот и днем без дела во внутренние покои не заходили. Воспользовавшись столь благоприятно сложившимися обстоятельствами, Дзялянь решил действовать. Под предлогом компаньона Дзядженя он тоже остался в Кумирне, откуда часто отлучался в город по его делам. Он пользовался всяким случаем, чтобы забежать во дворец Нинга и развлечься с Эрдзе. Однажды младший управляющий по имени Юйлу приехал в Кумирню и доложил Дзя Дженю. Недавно потребовалось 1110 лян серебра на траурную материю для навесов и на оплату услуг носильщиков и плакальщиц. При этом заплачено лишь 500 лян, а 610 лян еще не уплачены. Вчера из двух мест приходили и торопили с уплатой долга, поэтому я приехал просить ваших указаний». «Почему-то вздумал докладывать об этом мне», — удивился дядь Жень. «Пошел бы прямо в кладовые и получил все, что нужно». «Я вчера ходил», — проговорил Юилу. «Но после смерти старого господина расходов было множество, да еще предстоят расходы на погребальную церемонию, на нужды храма, поэтому мне ответили, что ничего больше выдать не могут». «Тогда я решился потревожить вас. Может быть, вы прикажете выдать деньги за счет других расходов или своих собственных, «Тогда я исполню то, что вы желаете». «Ты разве не знаешь, что сейчас не прежние времена, когда у нас бывали деньги в запасе?» С улыбкой ответил дядь Жень. «Доставай деньги, где хочешь, и расплачивайся». «Если бы речь шла о сотне или двухстах лянах, я бы мог достать их сам», — возразил Юйлу. «Но где мне взять целых шестьсот?» Дядь Жень на минуту задумался, а затем сказал дяжуну «Пойди, попроси у матери. Вчера после выноса гроба отца от семьи Джень из Дзяннани мы получили 500 лян серебра на жертвоприношение и не успели передать их в кладовую. Возьми эти деньги, собери еще дома лян сто и уплати долг». Дзяжун кивнул, сбегал к госпоже Ю и, вернувшись от нее, сказал отцу. «Из тех денег вчера уже израсходовали 200 лян, А оставшиеся три столян матушка велела отвезти домой и передать на хранение своей матери. «Раз так, поезжай вместе с Юйлу домой, возьми эти деньги у бабушки и пусть заплатит долг», распорядился дзять Жень. «Кроме того, разузнай, нет ли дома каких-нибудь дел, а заодно справься о здоровье своих тетушек. Что касается остальных денег, то Юйлу их где-нибудь одолжит». Дзяжун и Юйлу поддакнули ему и только собрались уходить, как вошел дзялянь. Юйлу торопливо бросился ему навстречу и исправился о здоровье. Дзялянь поинтересовался о чем шел разговор. Дзяджень по порядку все ему рассказал: « Надо этим воспользоваться, поехать во дворец Нинга и разыскать Эрдзе. Подумал про себя Дзялянь и тут же сказал. «Что за пустяки? Неужели мы станем такую мелочь одолживать Я вчера получил деньги на кое-какие расходы, но еще не успел их истратить. К чему лишние хлопоты? Я дам все, чего не хватает». «Вот и замечательно!» — обрадовался Дзяджень. «Прикажи Дзяжуну, чтобы он поехал и взял эти деньги». «Нет, это должен сделать я сам», — возразил Дзялянь кроме того я уже несколько дней не был дома и мне очень хочется справиться о здоровье старой госпожи батюшки и матушки а потом я могу пойти во дворец нинга разузнать нет ли там каких нибудь важных дел а заодно повидаюсь с женой дядь жень улыбнулся мне неудобно тебя затруднять ерунда мы люди свои снова заговорил дзялянь что тут особенного Тогда дзяджень сказал дзяжуну, поезжай с дядей, зайди и справься о здоровье старой госпожи, старого господина и госпожи, и передай, что я и твоя мать посылаем им поклон. Разузнай, поправилась ли старая госпожа, пьет ли она еще лекарство. Дзяжун пообещал в точности исполнить все, что приказывает отец, и вышел вместе с дзялянем в сопровождении мальчиков-слуг. Они вскочили на коней и помчались в город, дорогой болтая о всяких пустяках. Дзялянь намеренно завел речь об Эрдзе, стал расхваливать ее на все лады, восхищаться, как она мила и ласкова в обращении. «Манеры ее непринужденны, — говорит она, — приятно, и вообще способны вызвать только уважение и любовь. Все в один голос утверждают, что моя жена хороша, но с моей точки зрения она не идет ни в какое сравнение с Эрдзе». Дзяжун сразу догадался, к чему клонит Дзялянь, и улыбнулся. «Если она вам так нравится, дядя, я ее за вас сосватаю. Вы согласны, чтобы она стала вашей наложницей?» «Ты шутишь или серьезно?» — спросил Дзялянь. «Совершенно серьезно» да мне этого очень хотелось бы признался дзялянь но я боюсь что жена не согласится да и твоя бабушка не даст согласия к тому же я слышал что у Эр-дзе есть жених это не помешает ответил дзяжон дзе и сань дзе родились не в семье моего отца их просто привезла сюда моя бабушка со стороны матери правда Я слышал, что когда моя бабушка жила дома, она просватала Эрдзе еще до ее рождения в семью управляющего императорскими поместьями, некоего Джана. Потом Джан судился, проиграл дело, разорился, и бабушка отказалась от этого брака. Между двумя семьями уже больше десяти лет нет никаких отношений. Но брачный договор до сих пор не расторгнут, Поэтому бабушка все время ворчит и негодует. Мой отец тоже хочет еще раз просватать Эрдзе, но до сих пор не нашел подходящего человека. Надо разыскать того Джана, дать ему десять лян серебра и потребовать, чтобы он написал бумагу о том, что согласен на развод. Когда Джан увидит серебро, разве он откажется? Кроме того, он знает, что мы влиятельные люди — И не станем церемониться с ним, если он не согласится. А если за мою тетушку посватается такой человек, как вы, мои родители не посмеют отказать. Только не знаю, как отнесется к этому сама Эрдзе. Услышав слова Дзяжуна, Дзялянь так и просиял. Чего еще было желать? Он только самодовольно улыбнулся. Дзяжун немного подумал, затем сказал: если вы будете действовать смело, «Я предложу вам свой план, и можете надеяться, что все будет в порядке. Только придется немного раскошелиться». «Мальчик мой!» — воскликнул обрадованный Дзялянь. «Говори скорее, какой у тебя план?» «Я посоветовал бы вам никому не говорить о нашем разговоре», — сказал Дзяжун. «Я доложу обо всем отцу и уговорю бабушку. А затем мы где-нибудь поодаль от нашего дворца купим дом», Подберем нескольких слуг, назначим счастливый день и устроим все так, что ни у кого не возникнет ни малейших подозрений. Вы возьмете Эрдзе в наложницы, строго-настрого прикажете слугам и служанкам об этом не болтать, и все будет хорошо. Разве ваша супруга, которая живет во внутренних покоях дворца Джунга, сможет об этом узнать? Вы будете жить в свое удовольствие, а если даже через полгода все раскроется, батюшка на худой конец поругает вас и только? На это вы можете ответить, что ваша супруга не рожает вам сыновей, поэтому вы решили взять себе наложницу. Да и вашей супруге придется примириться, когда каша будет сварена. Даже если она пожалуется старой госпоже, ей ничего не поможет. «Нет таких дел, которые невозможно было бы уладить». С древнейших времен, говорят, страсть затмевает разум. Дзялянь только и стремился насладиться красотой Эрдзе. Поэтому, как только он услышал слова Дзяжуна, то сразу решил, что этот план подходящий, а траур, ревность жены и недовольство отца ничего не значат но он вовсе не предполагал, что у Дзяжуна есть на сей счет свои намерения. Дело в том, что Дзяжуну нравилась Ардзе, но он побаивался Дзядженя, которому девушка тоже нравилась, поэтому он рассчитывал, что если Дзялянь возьмет Ардзе себе в наложницы, то будет жить с ней на стороне, и это даст возможность ему Дзяжуну в отсутствие Дзяляня бывать у нее. Но разве мог Дзялянь угадать его мысли? Напротив, Дзялянь был очень растроган и стал благодарить Дзяжуна. «Если ты все устроишь так, как сказал, дорогой племянник, я буду тебе бесконечно благодарен и даже куплю для тебя двух наложниц». Тем временем они добрались до дворца Нинга. «Пойдите к моей бабушке за деньгами», — напомнил Дзяжун. «Надо поскорее отдать деньги Юйлу, а я пойду справиться о здоровье старой госпожи». Сдерживая улыбку, Дзялянь попросил Дзяжуна. «Не говори, старой госпоже, что мы приехали вместе». «Знаю», — ответил Дзяжун. Он наклонился к уху Дзяляни и прошептал. «Встретите вторую тетушку, не говорите ей ничего. Если она о чем-нибудь догадается, трудно будет устроить то, о чем вы просите». Глупости! Засмеялся дзялянь. Иди скорее, буду ждать тебя здесь. Дзяжун пошел узнать, как чувствует тебя матушка Дзя, а дзялянь отправился во дворец Нинга, где его встретили слуги и исправились о его здоровье. Он для виду поговорил со слугами, затем направился во внутренние покои. Поскольку дзялянь был двоюродным братом дзя -дженя, да и всегда дружил с ним. Его нигде не останавливали и позволили беспрепятственно пройти во внутренние покои. Женщины-служанки сразу откинули занавеску на дверях и пропустили его. Войдя в комнату, Дзялянь заметил Дзе, которая сидела на кане у южной стороны с двумя девочками-служанками и занималась вышиванием. Бабушки Ю и Сандзе поблизости не было. Дзялянь подошел к Эрдзе и спросил, как ее здоровье. Сдерживая улыбку, Эрдзе пригласила его сесть, а сама села с восточной стороны, облокотившись рукой о подставку. Дзялянь запротестовал, предложил Эрдзе занять хозяйское место, произнес несколько обычных фраз, чтобы выяснить ее настроение, а затем поинтересовался. «Где бабушка и третья сестрица?» «Что это их не видно?» «Они ушли по делам», — отвечала Эрдзе. «Скоро вернутся». Служанки отправились за чаем. Тогда Дзялянь не удержался и бросил взгляд на Эрдзе. Та опустила голову и сделала вид, будто ничего не заметила. Видя, что Эрдзе вертит в руках сумочку, Дзялянь пощупал свой пояс и сказал, «Забыл взять сумочку с мускатными орехами». «Если у тебя, сестрица, есть орехи, дай мне немного пожевать». «Орехи-то у меня есть», — ответил Эрдзе, — «только я никого не угощаю». Дзялянь засмеялся и хотел отнять сумочку. Эрдзе испугалась, как бы кто-нибудь не заметил, что он с ней заигрывает, поэтому поспешила бросить ему сумочку. Дзялянь на лету подхватил ее, высыпал оттуда орехи, часть сунул в рот, а остальное положил обратно. Затем он захотел во что бы то ни стало собственноручно повесить сумочку на пояс Эрдзе. Но тут вошла девочка-служанка и принесла чай. Дзялянь взял у нее чашку и принялся пить, а сам незаметно снял с себя подвеску девяти драконов из ханьской яшмы, завернул в платочек и, как только служанка отвернулась, бросил Эрдзе. Та с невозмутимым видом продолжала пить чай. Сзади послышался шорох отодвигаемой дверной занавески, и в комнату вошли старуха Ю, Сань Дзе и две девочки-служанки. Дзялянь поспешно сделал знак Ардзе, чтобы она убрала платочек, но та сидела, словно ничего не понимала. Не зная намерений девушки, Дзялянь заволновался, однако раздумывать было некогда, нужно было встречать старуху. Он поклонился старухе и поздоровался с сань Дзе, а когда вновь обернулся, Эрдзе сидела на прежнем месте и широко улыбалась, а платочек исчез. Лишь теперь Дзялянь немного успокоился. Затем все уселись и завязался разговор о разных пустяках. Моя сестра, супруга старшего брата Дзядженя, передала вам серебро, сказал Дзялянь старухе. «Сейчас нужно платить долги, и старший брат велел мне взять у вас эти деньги и узнать, как дела дома». Старуха тотчас же велела Эрдзе принести серебро. «Я также хотел справиться о вашем здоровье и повидаться с сестрицами», — продолжал Дзялянь. «Вы, как я вижу, чувствуете себя неплохо. Сестрицы у нас в доме не обижают». «Что вы?» — вскричала старуха Ю. «Ведь мы же свои люди». Мы можем жить и дома, и здесь, нам все равно. Не стану обманывать вас, второй господин. С тех пор, как умер мой муж, дела наши пошатнулись. Спасибо мужу моей старшей дочери, хоть он немного помогает. И сейчас, когда у него такие важные дела, мы ничем не можем быть ему полезны, кроме как по хозяйству. Какая же здесь может быть обида? Между тем, Рдзе принесла серебро и отдала его старухе Ю, а та передала Дзяляню. Тогда Дзялянь велел девочке-служанке позвать какую-нибудь женщину и приказал ей «Отнеси все это Юйлу и скажи ему, чтобы он меня подождал». Женщина вышла, а через мгновение со двора послышался голос Дзяжуна. Вскоре он появился в комнате, справился о здоровье бабушки и тетушек, а затем сказал Дзяляню, «Дядя, ваш батюшка только что спрашивал о вас. Он собирается дать вам какое-то поручение. Он даже хотел послать за вами в храм, но я сообщил ему, что вы уже приехали сами, и батюшка велел передать вам, чтобы вы пришли к нему». Дзялянь вскочил и собрался идти к отцу, и тут услышал, как Дзяжун говорит своей бабушке. «Недавно я рассказывал вам, что мой батюшка собирается отдать замуж Эрдзе за человека, который внешностью похож на моего дядю. Что вы думаете на этот счет?» Он украдкой показал ей на Дзяляня, потом повернулся к Эрдзе и сделал ей гримасу. Эрдзе сочла неудобным что-либо ответить, но, заметив, что Сандзе усмехается, полушутя полусерьезно выругалась. «Ах, мартышка, придет когда-нибудь время». Вырву я тебе язык. Дзяжун засмеялся и выбежал за дверь. Дзялянь тоже попрощался и вышел. Придя в гостиную, где собрались слуги, он сделал им внушение и предостерег, чтобы они не играли на деньги и не пили. А затем потихоньку попросил дзяжуна по возвращении поговорить с отцом о его деле. После этого он повел Юйлу к себе и еще дал ему денег, добавив до суммы, необходимой для уплаты долга. О том, как он потом справлялся о здоровье Дзяше и о здоровье матушки Дзя, мы рассказывать не будем. Что касается Дзяжуна то когда он увидел, что Юйлу ушел с Дзялянем за деньгами и, стало быть, делать здесь больше нечего, он вернулся в дом, поболтал с молодыми тетушками и снова отправился в Кумирню. Добравшись вечером до Кумирни, он повидался с отцом и доложил ему. «Все деньги отданы Юйлу, старая госпожа поправилась и больше лекарств не принимает». После этого он поведал отцу о своем разговоре с Дзялянем по дороге во дворец Нинга и о том, как Дзялянь просил сосватать за него Эрдзе, но в тайне от Фэндзе. «Все это он хочет сделать только потому, что супруга его не приносит ему наследников», заключил Дзяжун. А мою вторую тетушку он знает, видел ее не раз и считает, что взять ее в наложницы лучше, чем искать девушку где-то на стороне. Поэтому дзялянь просил меня поговорить с вами, но только не упоминать при этом, что все это желает он сам. Дзяджень на некоторое время задумался, но потом на его лице появилась улыбка. Я не против, только не знаю, согласится ли Эр -дзэ. Завтра съезди домой и попроси бабушку поговорить с Ардзе. После этого дзяджень сделал дзяжуну еще несколько указаний и отпустил его. А сам отправился к госпоже Ю и рассказал ей о том, что сообщил ему дзяжун. Госпожа Ю сочла, что такое дело не совсем прилично, и приложила все усилия, чтобы отговорить мужа. Однако дзяджень привык, чтобы ему во всем повиновались, и вдобавок уже принял решение, поэтому он не стал считаться с мнением жены, предоставив ей ворчать сколько угодно. На следующее утро дзяжун снова отправился в город сообщить старухе Ю о решении своего отца. Затем он добавил от себя, что дзялянь прекрасный человек, а Фын больна, и никаких надежд на ее выздоровление нет. Поэтому дзялянь на время купит дом, где они, может быть, полгода поживут вместе с Ардзе. А как только Фын умрет, дзялянь сделает Ардзе своей законной женой. Не жалея слов, он расписывал, какие блага ожидают старуху Ю, если дзялянь возьмет ее дочь в наложницы. Причем сам дзяджень выступит с ватом, и как они потом постараются выгодно выдать замуж Сандзе. Он говорил так убедительно, что старуха ничего не могла возразить. Кроме того, сейчас она всецело зависела от дзядженя. А поскольку тот брал на себя все заботы по устройству Эрдзе, освобождая старуху от расходов на приобретение приданного, и даже сам выступал в качестве свата, она не могла не согласиться. Кроме того, Дзялянь происходил из знатной семьи, обладавшей значительно большим влиянием, чем семья Джанов, в которую давно была просватана Эрдзе. Поэтому старуха согласилась, и побежала убеждать Эрдзе дать согласие. Эрдзе давно не ладила с мужем своей старшей сестры и была очень недовольна тем, что ее просватали за Джан Хуа, из-за которого до сих пор она так и не заняла прочного места в жизни. И вот сейчас, когда Дзялянь влюбился в нее, а сам Дзяджень вызвался быть ее сватом, она не могла ответить отказом. Как только старуха Ю рассказала ей о своем разговоре с Дзяжуном, девушка кивнула головой, давая матери понять, что она согласна на такое предложение. Старуха Ю поспешила сообщить об этом Дзяжуну, а тот доложил отцу. На следующий день Дзяджень пригласил Дзяляня в кумирню и сообщил ему, что старуха Ю согласна. Дзялянь был вне себя от восторга. Без конца благодарил Дзя-Дженя и Дзя-Жуна. Уговорившись обо всем, они послали человека присмотреть подходящий дом, приобрести для него обстановку и купить приданное для эр -дзя. Через несколько дней все было готово. В переулке сяо Хуаджи, находившемся в двух ли от дворцов Нинга и Жунга, Был куплен домик на 20 комнат и две девочки-служанки. Конечно, двух служанок было недостаточно, но Дзяля не осмеливался брать туда слуга из дворцов Нинга и Жунга, чтобы его тайна не была открыта. И вдруг он вспомнил о Бао Эре. С его женой он когда-то вступил в связь. Фензе, узнав об этом, устроила скандал в результате которого жена Бауэра повесилась, чтобы избежать позора. А Дзялянь дал ему сто лян серебра, и тот нашел другую жену. Это была барышня для многих, жена пьяницы-повара. Когда ее первый муж умер от пьянства, она стала приглядываться к Бауэру и, убедившись, что его можно легко прибрать к рукам, согласилась выйти за него замуж. К тому же, как известно, Барышня для многих была близка с Дзялянем. Вот поэтому Дзялянь взял Баоэра, а вместе с ним и барышню для многих, чтобы они прислуживали ему в новом доме. Ну разве Баоэра и его жена могли ему отказать? Следует сказать несколько слов о Джанхуа. Его предки по наследству занимали должность управляющих императорскими поместьями. Последним занимал эту должность отец Джан Хуа. Он был в дружеских отношениях с ныне покойным мужем старухи Ю, поэтому и сосватал Ю Эрдзе за своего сына. Потом он попал под суд, разорился и стал нищим. Ему уже было не до невестки. Что же касается старухи Ю, то после того, как она вторично вышла замуж, она в течение 10 лет не имела никаких связей с семьей Джан. Ныне, когда Джана пригласили в дом Дзя и предложили отказаться от брачного договора, он не осмелился возражать, хотя ему и не хотелось этого. Он согласился на все требования, ибо боялся Дзяляня и написал бумагу о своем отказе от брака с Ю Эр За это бабушка Ю дала ему 20 лян серебра, и таким образом развод был оформлен. Но это не столь существенно, и рассказывать об этом мы не будем. Что же касается Дзяляня, то он гаданием избрал третий день месяца, чтобы ввести к себе в дом новую жену. О том, что произошло после этого, расскажет следующая глава.